глава 31 адель я ушла на работу звонкий голос эйрин и хлопок входной двери заставляют вздрогнуть хорошо кричу в ответ смотрю на часы скоро мама проснется открываю ящики и вытаскиваю полупустую пачку овсянки с осторожностью чтобы не просыпать крупу заливаю в кастрюльку необходимое и пока готовлю одну порцию прикидываю когда смогу пополнить запас помешиваю кашу, пью чай. Все как-то беспросветно. Вот уже пару месяцев, как я пошла работать на фабрику, швеёй в ночную смену. Злая и горькая реальность. Мои знания и диплом оказались не у дел. Кого в трущобах мне обучать музыке или французскому? Здесь не нуждаются в услугах репетитора. В моем районе многие и в школу-то толком не ходят. Больно, обидно, но что поделать?» Единственная работа, которая оказалась мне доступна, это место моей матери на старой швейной фабрике. Одна Семерсье ушла, и ее место заняла другая. Хорошо, что хоть туда взяли. Все деньги, которые были, ушли на лечение и лекарства. Хоть какие-то копейки нужны, чтобы сводить концы с концами. Ставлю горячую кашу и чай на поднос для мамы. Мою свою чашку. Сегодня это и был мой завтрак». Вот он, мир, из которого когда-то мне казалось, что я вырвалась. Реальность не щадит меня и возвращает долги. Кладу вымытую чашку в сушилку, вытираю руки, пытаюсь привести свои чувства и мысли в порядок. Смотрю на часы. Время. Пора проводить необходимые процедуры по уходу. Работа на фабрике и бессонная ночь оставляют свои следы. Мне тяжело не валиться с ног, хочется поспать, но на это нет времени». Жизнь складывается в определенный устаканившийся ритм. Я прихожу со смены рано утром. Вскоре после этого Эйрин уходит на работу. Я ухаживаю за матерью днем. Пышка дежурит ночью. Но спит рядом, чтобы быть начеку. Вдруг приступ начнется. Вот и всё. На этом всё. Сказка закончилась, так и не начавшись. Последние месяцы борьбы — самое тяжелое, что когда-либо приходилось выдерживать. «Захожу в комнату к ивет и ощущаю спёртый запах лекарств, который щиплет слизистые носа. Ненавижу эту вонь. Этот аромат болезни въелся в подкорку на уровне инстинкта отвращения. Ставлю поднос на стол. Подхожу к окну и отдергиваю старые, выцветшие зеленые занавески, чистые, но потрёпанные. Приклеиваю улыбку к лицу» впуская солнечный свет и немного приоткрываю форточку, запуская в помещение свежий воздух. Поворачиваюсь к кровати, где лежит мать. Проснулась. Встречаю теплый взгляд голубых глаз. «Привет, ма!» Весело и на позитиве. «Ну как, Соня? Что снилось?» В ответ тишина. Ивет сложно говорить. Иногда, по большой необходимости, она пытается что-то сказать, но это отнимает у нее все силы. Ей нельзя переживать, волноваться, только покой. Мать! Мне Марта такое рассказала. Улыбаюсь, слежу за ее мимикой, которая научилась считывать. Ты помнишь Сару? Моргает в ответ значит да. Так вот, там в нее чувак втюрился, любит, умирает, и смех, и грех. Бабе под шестьдесят, а у нее молодой вздыхатель появился. Смеюсь. Заполняю эфир пустым трёпом. Начинаю привычную процедуру массажа, которому я научилась, наблюдая за работой персонала в реабилитационном центре. Болтаю безумолку. На меня находит. Не могу жалеть её. Не хочу видеть слабой. Да и ивет не позволит подобного к себе. Мать — боец. Даже сейчас, прикованная к постели, сильная женщина всё понимает, знает и принимает правила моей игры. «Причешемся, красавица!» подмигиваю и принимаюсь проводить расческой по белому золоту волос. «Мам, мне бы такие волосы! Честное слово!» Ловлю смеющийся взгляд. «Мы обе знаем, что мои локоны даже лучше». Ласково расчесываю длинные пряди Ивет, натыкаясь на полный осознанности взгляд. Неизменно улыбаюсь в ответ. Пытаюсь казаться веселой. Ивет умна, и вряд ли я могу ее провести своей дешевой клоунадой но мне так легче. Я не хочу видеть на дне этих родных глаз тревогу и чувство вины, которые там проскользнули перед одним из приступов, когда мама спросила меня о Гарварде и учёбе. Пришлось врать. Наболтала, что мне одобрили академ в универе. Свет встанется считать себя виновницей моих невзгод. Заплетаю длинные белокурые прятки в косу. — Давай, мам, помоги мне, подвигайся. Тяжело выдыхаю я. В последнее время усталость дает о себе знать. Я почти не сплю и балансирую на грани своих возможностей. Разминаю конечности и переворачиваю мать сбоку на бок, стараясь не замечать напряженного взгляда. Вот и сейчас она молчаливо сносит мои манипуляции, преодолевает скованность мышц и безотрывно следит за выражением моего лица. Мне кажется, она знает. Есть вещи, которые не нуждаются в том, чтобы быть озвученными. Мама все видит на дне моих глаз, смотрит на меня со всей любовью, на которую способно материнское сердце. Сцепляю зубы, чтобы не расклеиться. Нельзя. Не замечаю. Принципиально. Я по характеру пошла в мать. Мне тоже не нужна жалость. Заканчиваю процедуры и кормлю Ивет теплой кашей, даю лекарства, и она засыпает побочка таблеток. Снова остаюсь один на один со своими мыслями, ложусь рядом на кровать, прислушиваясь к ее дыханию и закрываю уставшие веки.